Тёмным толстым льдом и является волшебным жезлом Для каждой крупицы золота, издавна погребённой В своей темнице под илом и песком, гений сердца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 новее для самого себя чем прежде раскрывшийся обвеенный теплым ветром который подслушал все его тайны менее уверенной быть может более нежной хрупкой надломленной но полной надежд которым еще нет названия полный, новых желаний и стремлений с их приливами и отливами. Но что я делаю, друзья мои? О ком говорю я вам? Неужели я так забылся, что даже не назвал его имени? Но разве вы уже сами не догадались, кто... Этот загадочный дух и бог, которого нужно хвалить таким образом. Как случается с каждым, кто с детских лет постоянно находился в пути и на чужбине, так случилось и со мной. Много странных и небезопасных духов перебегало мне дорогу. Главным же образом и чаще всего тот, о котором я только что говорил, никто иной, как бог Дионис, этот великий Иисус и двуликай бог-искуситель, которому, как вы знаете, я некогда от всего сердца и с полным благоговением посвятил моих первенцев, будучи, как мне кажется, последним из тех, кто приносил ему жертвы, ибо я не встретил ни одного человека, который понял бы, Что сделал я тогда? Тем временем я узнал многое, слишком многое о философии этого Бога, и, как сказано из его собственных уст, я последний ученик и посвященный Бога Диониса». Так не имею ли я, наконец, права дать вам, моим друзьям, насколько это мне дозволено, отведать кое-что из этой философии? Разумеется, говорить при этом нужно вполголоса, ибо дело идет здесь о чем-то тайном, новом, чуждом. Удивительным, зловещем Уже то обстоятельство, что Дионис — философ, и что, стало быть, боги философствуют, кажется мне новостью. И новостью довольно коварной, которая, быть может, должна возбудить недоверие именно среди философов. Вас же, друзья мои, она встретит уже меньше противодействия, если только она явится своевременно, а не слишком поздно. Ибо, как мне донесли, вы нынче не очень-то верите в Бога и в богов, Но, может быть, в своем откровенном рассказе я зайду дальше, чем допускают строгие привычки вашего слуха? При подобных диалогах названный Бог заходил дальше, гораздо дальше, и был всегда намного впереди меня. Если бы это было дозволено то я стал бы даже по обычаю людей называть его великолепными именами и приписывать ему всякие добродетели. Я стал бы превозносить его мужество в исследованиях и открытиях. Его смелую честность, правдивость и любовь к мудрости — Но вся эта достопочтенная ветошь и пышность вовсе не нужна такому Богу. Оставь это для себя, для тебе подобных и для тех, кому еще это нужно, сказал бы он. «У меня же нет никакого основания прикрывать мою наготу!» «Понятно. Может быть, у такого божества и философа нет стыда?»